«На камердинера. «Это который, Кузьма? Кучер?» «Ну да». «А сколько вообще слуг в доме?» «А всех вы вчера видели. других нет». «Так мало?» — удивилась Тася. «А куда больше? Кормите их дармоедов. Пусть лучше на земле работают». «А ты тоже крепостная?» — осторожно спросила хозяйка. «Конечно! Откуда у барина деньги у правителей выписывать? Он сам по хозяйству смотрит. Вы, барня, кушайте спокойно, а я по делам пойду», сказала Матрена и величественно удалилась. Тася взялась за мясо и чуть не поперхнулась, подумав, вдруг Матрена ушла, даже не спросив разрешения, правильно это или нет. Получалось, что она ни во что хозяйку не ставит. «Я так сойду скоро с ума», — сама себя отдернула новоявленная госпожа. «Подумаешь!» — не отпросилась. «Мне от этого плохо стало, что ли?» Но на душе скребли кошки. Тася была доброй по натуре и очень ранимой. Пренебрежение прислуги больно било по ее самолюбию, Но она тут же позабыла о Матрёне. В столовую вошёл Серж, в халате, чуть взъерошенный после сна, позевывая А вы ранняя птичка! — произнёс он, усаживаясь во главе стола. — Мой отец очень рано уходит на службу, — пояснила Тася. Их разделял длинный стол, поэтому разговаривали они громко. Услышав голоса, в столовую заглянула Матрёна. — Доброе утро, барин! — поклонилась она, исчезла и тут же появилась с подносом, на котором красовались три подставки с яйцами. Серж ел не спеша, с аппетитом. Трапеза прошла в полном молчании. Покончив с яйцами, Серж выпил компот и встал из-за стола. — Что вы намерены делать сегодня, сударыня? — Серж... — взмолилась Тася, сама не ожидая от себя такого. — Зовите меня всегда по имени, ведь мы супруги. — Охотно, — согласился Серж. — Так вы не ответили на мой вопрос? — Пройду по дому, осмотрюсь. — Правильно, а мне надо отлучиться в город, решить кое-какие дела. Буду к пяти часам, к обеду. Он вдруг подошел к сидящей жене, сзади обнял ее, чмокнул в щечку. «Не скучайте!» и удалился. Тася сидела, не шевелясь, минут пять, обдумывая случившееся. От поцелуя по телу прокатила волна чувственности. Что же это было? Может, это, наконец, начало новой жизни? Тася встала. Настроение улучшилось во много раз. Вот что значит легкий поцелуй. Последующие часы Тася ходила по дому. Он был большим и безалаберным. Много чуланов и закутков, комнат без окон. Еще накануне, подъезжая к дому, Тася заметила, что он вытянут в длину. Теперь, бродя по дому, она вычислила, что он построен буквой «Г». Небольшое ответвление выходило во двор. Тася осмотрела все комнаты, а когда дошла до поворота, в отходящее крыло, обнаружила, что дверь туда заперта. Она подергала за ручку, осмотревшись по сторонам, приложила глаз к замочной скважине, но ничего не увидела. За дверью было темно. Тася вернулась в столовую, позвонила в колокольчик. Тут же явилась экономка. Скажи, матрёна, а почему заперта дверь в дальнем конце дома? Да там рухлит всякую складываем, отжившую свое, мебель и другое барахло. Чего туда ходить? Там пыль, грязь до да паутина. Не барское это дело, по закуткам лазить. А заперли зачем? Да заперли, заперли. Недоуменно пожала плечами женщина и не думала никогда, почему заперли. — А ключ где? — У барина, спросите. У меня его нет. Сказала, как отрезала.